Глава вторая. Как быстро пришла подмога, Дим не понял. Вместе со зрением он потерял и доступ к нейроинтерфейсу, а потому ориентироваться мог только по собственным ощущениям. Он успел замерзнуть. Но не успел истечь кровью, хотя чувствовал, что его недавно новое пальто успело насквозь ею пропитаться. Несколько раз он ощущал горячий шершавый язык, слизывающий с щеки кровь, но стоило ему пошевелиться, как дворовая п с и н а отбегала, не решаясь о б г л а д ы в а т ь еще живого человека. Он не терял сознания до самого момента проведения первой операции. держал в с е б я до последнего, но бороться с седативным эффектом наркоза оказалось выше его сил, а потому сладкое безболезненное забытие он воспринял как благо. После операции зрение не вернулось, но его состояние сочли удовлетворительным для беседы с представителем п р е т а р а т а Исповедник поинтересовался, имеет ли гость доминиона незарегистрированное оружие и как у него получилось отбиться от нападавших. Сознание еще не обрело окончательную ясность, но его вполне хватало, чтобы не свидетельствовать против себя. Дим пожал плечами, хотя внутри все клокотало от воспоминаний пережитого. Он рассказал то, что придумал заранее. Мол, увидел в переулке потасовку, не успел убраться подальше, за что ему брызнули в лицо, лишив з р е н и я Дальше он слышал лишь топот ног и выстрелы, так что кто его спас, осталось загадкой. Про протез сюрпризом, а уж тем более про то, что произошло на самом деле, Дим рассказывать не собирался. За незарегистрированный переделанный под боевой имплантат со снарядами от к а р а т е л я ремесленнику грозит срок в трудовом кубе, где придется трудом искупать собственную вину. За двойное убийство же срок не накинут, ноги м о р р о я прибавится это факт. Все-таки убитые были убогими или как их назвал исповедник? а с о ц и а л ь н ы е элементы. Поэтому Димки внул и изложил свою басню, которую придумал на ходу. Дим не видел выражения лица представителя п р е т о р а т а тому же не мог отвести взгляд по причине отсутствия необходимого органа. Но не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понимать, городовой ему не верит. Хотя верит или не верит, какая разница. За отсутствием других свидетелей или камер наблюдения исповеднику придется записать его слова как единственную и истинную версию. Слово мастера, как здесь именовали ремесленников, это слово мастера. Городовой записал слова Дима. А затем сообщил о том, что оставил на его тумбочке визитку с одним D в системе и паскодом для связи. На прощание исповедник похлопал слепого Дима по плечу, сообщив, что если у гостя Доминиона появятся новые мысли или ему понадобится помощь, то он поможет, стоит только обратиться. После того, как за городовым закрылась дверь, Дима посетил доктор Альф Келлерд. Док нанес визит, чтобы сообщить о сложившейся ситуации, н е ж е л и справиться о здоровье пациента. После инцидента Дима, как лицо имеющее статус ремесленника, доставили в медицинский куб Киберджет у корпорации. имелся договор с доминионом на оказание гарантированных медицинских услуг лицам с повышенной социальной значимостью. Базовая страховка ремесленника или, как их тут звали, мастера покрывала лишь операцию. Имплант мастера должны приобретать самостоятельно, ориентируясь на личные задачи и кошелек. Дим хмыкнул, услышав такие новости. Кровью не дали истечь и ладно. С пропажей интерфейса все оказалось просто. Нейроимплант проецировал информацию на глазное дно, а поскольку Дим лишился органа зрения, то, соответственно, не мог контактировать с интерфейсом. Уже здесь в медицинском клубе корпорации, занимающейся имплантатами, когда удалось подтвердить личность поступившего, была проведена операция, но спасать фактически было нечего, а потому Диму на место глазных яблок были установлены стандартные оптические разъемы. В общем-то, на этом страховка и заканчивалась. Доктор разъяснил, что все, что могли, они уже сделали, и Диму осталось только выбрать глазной имплант по бюджету, и они могут прощаться. Дим поймал док а за пуговицу кителя и попросил сделать видеокопию записи из палаты за время его пребывания. Доктор не стал р е д и т ь с я лишь озвучил сумму за эту услугу. Гим не стал затягивать, попросил доктора предоставить ему самые дешевые импланты, не с т о и в ш и е как квартира в родном новом к а п а ч г е Все равно он был намерен их поменять. Вышло чуть больше четырех империалов, но слепой как крот изобретатель не расстраивался, поскольку не сомневался в том, что найдет им применение. Сама установка заняла минуту. Больше провозились с оплатой без интерфейса и отладкой с и н х р о н и з а ц и е й Затем Дима проводили до выхода, вручив красочный буклет со скидочной картой КИБЕРЖЕТ д и инфочип объемом на 256 терабайт з а п и с ь ю Увы, чтобы просмотреть содержимое требовался ром имплант. Дим подбросил прямоугольник, сапфировал стекла рукой, а после убрав его в карман, огляделся. Минимум каждый пятый житель Невского синдиката имел кибернетические улучшения организма: серебряные шлейфы, нейроускорители, р о импланты. Имплантаты встречались разные: и косметические, и функциональные. В своей массе, конечно, дешевые, но они виднелись почти у каждого третьего. И Дим не знал, что было этому причиной: низкая цена, мода на аугментирование тела или функционал. Хотя, наверное, все вместе. Конечно, можно было бы установить необходимые импланты, не выходя из недр куба корпорации Киберджет. Но все девайсы корпорации, как он успел убедиться, имеют свои идентификационные номера, а это значит, что если понадобится, то и отследить их дело нескольких секунд. А учитывая истинную цель визита Дима... Вневский синдикат и наличие в продаже некорпоративных имплантов выбор был очевиден. Как там говорилось о цивилизации прошлого: береженного бог бережет. Свинцовое небо дня прошлого сменилось ясным морозным утром дня нового. И оттого Дим, кутаясь в тонкую майку, п о с п е ш и л побыстрее укрыться в салоне уже ожидающего его такси автобота. Удивительно, но в самом технологическом городе Конфедерации служба извоза оказалась неавтоматизированной, и за джойстиком управления сидел обычный человек. Куда, не оборачиваясь, спросил водитель? Туда, где можно одеться. Не стал уточнять Дим, предоставив право выбора тому, кто лучше знает этот город. Однако он усвоил уроки прошлого, и так как боекомплект в протезе был пуст, сейчас в запястье приятно холодила сталь украденного скальпеля. Стоит только Диму засомневаться в правильности выбранного маршрута, а чего не пешком? поинтересовался водитель, но повернувшись и пробежав взглядом по пассажиру, смехнувшись, кивнул. Понял. Подешевле или подороже? По погоде. Огрызнулся Дим, откинулся на кресло и, закрыв глаза, начал массировать виски. Имплантаты шалили. Перед глазами то и дело вспыхивали разноцветные метели пикселей. или изображение начинало двоиться, но Док у в е р я л Диму, что это нормально, и со временем автокалибровка сведет количество графических артефактов к минимуму. От этого не становилось легче, иногда кружилась голова или вспыхивала мигрень, но только для того, чтобы исчезнуть через пару секунд. Поездка продлилась не больше нескольких минут. Дим Так и провел ее, не открывая глаз. Плевать на город. Он уже успел познакомиться с обитателями его подворотен, успеет посмотреть и титульную его часть. Лишь бы голова не лопнула от внезапных приступов. Приехали, мастер? п о д о л о л водитель, участвуя поинтересовавшись. Имплант ш л и т Дима открыл глаза и едва не шарахнулся от испуга. Водитель смотрел на него, но не глазами, а имплантом, как у того налетчика из подворотни. Пять сенсоров лампочек, расположенных как точки на игровой кости, светили на Дима в упор мягким красным цветом. Таксист усмехнулся, поняв, что напугало гостя п о л и с а и тут же исправился, объяснив ситуацию: "Ты чего, мастер? А у г м е н т и р о в а н н ы х никогда не видел? Из какого ты доминиона? Сколько я должен?" Пассажир проигнорировал вопрос, на что таксист постучал пальцем по э к р а н у с ч е т ч и к а Вышло шестнадцать с копейками энергорублей. Не так, чтобы дешево, но несравнимо дешевле его прошлой пешей экскурсии. Любопытство Дима взяло верх над усталостью, все-таки перед ним сидел человек с ранее невиданным генетическим улучшением. Я оплачу по счетчику, но ты его не выключаешь и ждешь меня, начал Дим. Но увидев непонимание на лице работяги, пояснил: "Я турист и хочу нанять тебя. Оплата по счетчику". Чем тебе экскурсоводы не угодили, любезный таксист не горел желанием соглашаться на заманчивое предложение и это только у в е р и л о Дима в правильности выбора провожатого. Я приехал смотреть не на медного всадника и купол сената. Издалека начал Дим, но таксист его оборвал. Я с Плином и Веригой не борыжу. Плата по счетчику и вон из моего бота. Дим не ожидал такой реакции, а потому было ш а р а ш е н но спорить не стал. Приложил руку с вживленным чипом, прошел верификацию. Подтвердил списание со счета и покинул зеленый автобот с голопроекцией Шашечек на крыше. Парень вдохнул обжигающий, колючий, морозный воздух и поспешил укрыться за автоматическими стеклянными дверями магазина одежды. Девушка голопроекция на ресепшене улыбнулась Диму, предложив. мягкий диван, пока владелец занят другим клиентом. Если же клиент торопится, то можно выбрать одежду самостоятельно или воспользоваться каталогом. Не привыкший к такому, сирота был в неком смятении от подобного сервиса. Магазин оказался средней ценовой категории. Владелец Джек Кош. Мастер тринадцатого уровня уверял, что все вещи в его магазине являются уценкой прямо из купола сената. Но непростой нейроимплант, Дима говорил о б о б р а т н о м вещи оказались действительно качественными, но являлись хорошо исполненным контрафактом. Дим даже не думал угрожать продавцу или шантажировать его. В новом ковчеге такая мелочь, как нашивка ярлычков известных производителей, была сплошь рядом. На это никто внимания не обращал. Вот только мастер д Женко, ш услышав сказанное м и м о л е т о м р а з о б л а ч е н и е изменился в лице. Сначала начал переть над Имо буром, предлагая покинуть магазин, но что-то прочтя в его взгляде, переменился, начав намекать на взятку. Дача взятки равна как ее принятие. Это в лучшем случае исправительный куб, а то и вовсе дорога на д е ц и м а ц и ю Зависит от настроения судьи, а потому Дим нервно потирая еще помнящую д е ц и м а ц и о н н ы й ошейник шею. Не собирался принимать посул в пятьдесят империалов. Вместо этого он начал торговаться за плотную куртку с высоким воротом и подогревом. д ж е н к о ш намеревался дать взятку, а скрытые камеры должны были это запечатлеть. стоит нерадивому ш а н т а ж и т у согласиться и фактически оба будут повязаны, а значит и деньги вымогателю можно не платить. Донеся на него, этот странный молодой человек с механической рукой донесет и на себя. Но тот, кого Джен поначалу принял за шантажиста, упрямо делал вид, что не понимает, что ему предлагает продавец. Джанкош внутренне молился, чтобы утренний посетитель принял его за вуалированную под подарок взятку. Вместо этого шантажист, пожаловавший в его магазин полуголым, несмотря на мороз, принялся торговаться за недорогую куртку. Хозяин опешил, не зная, что ответить и только кивал, соглашаясь. Хозяин бутика сначала морозился, но поняв, что никто не собирается его сдавать властям, включился в принятый для мастеров торг. В итоге оба получили желаемое: д ж е н Кош сохранил деньги и голову, а Дим Сет, включив подогрев куртки и штанов на максимум, нежился в спасительном тепле несмотря на морозное утро. Каково же было удивление Дима, когда вызвав бот-такси, он увидел тот же зеленый Арсмаш-Марс с шашечками. Дим сел в авто, но на месте прежнего водителя, возрастом явно за сорок, сидел молодой парень с выбритыми висками, по которым шли серебряные нити киберимплантации. ускорителей рефлексов и восприятия sr2 а д ж е к т е х и это не говорило о пилоте т а к с о б о т а ничего хорошего едва только Дим сел на заднее сиденье как водитель повернулся к пассажиру и с широкой располагающей улыбкой произнес с собой есть в е р т и р о л азот и салют, еще балтийский чай, но немного, грамм пятьдесят осталось. Таксист Барыга протараторил это, будто по бумажке, и половина сиденья рядом с Димом отъехала, демонстрирует тайник прилавок с запрещенными препаратами. Есть вариант закинуться красной Москвой? Или попробует двадцать пятый кадр, но сам понимаешь, это только на точке. Такое в а в т о а о т е не употребляют. Ну так что, турист, желает? Пока таксист говорил, Дим просканировал его социальный профиль. Вел, кош, гражданин, четвертый уровень, навыки, первая медпомощь, шесть. Химик четыре, пилот гражданского автобота два. Парень определенно был профессиональным барыгой, прикрывающимся работой в частном и з в о з е То, что он является носителем навыка химика и при этом не относится к касте мастера, говорило о том, что парень сам готовит отраву, которую продает. Но навык первой помощи прокачанный до шести говорил о том, что в э л у не сбежит, когда его клиент начнет пускать пену из о рта. Хотя зря он занимается наркодайвингом. У парня хорошие задатки для работы в медклубе или частной клинике. СР-2 или как их зовут в народе серебряные виски п р и м е н я ю т не те, кому породу службы важны, пусть всего на несколько процентов, но разогнанное восприятие и рефлексы. Этот девайс пользуется популярностью у стражей правопорядка, водителей, пилотов боевых и спортивных ботов. А еще серебряные виски распространены у сторонников химической нирваны. Увеличенное восприятие дает возможность нырнуть глубже в препаратный рай, не рискуя поймать передозировку. А там на самом краю наркотического н ы р к а эти 5-7% с процентов с л а щ е любых наслаждений реальности. Это и называется заглянуть за край. По крайней мере, так утверждают те, кто практиковал препаратную нирвану с имплантом. Они это называют химическим дайвингом. с о р е в н у я с ь между собой, кто глубже нырнет. И хотя многие не возвращались из того омыта поток желающих испытать объятия Нирваны не скудевал, несмотря на кары и запреты сената, да только Дим был родом из третьего периметра и видел, где заканчивают химические дайры. Многие это видели и среди их братьи, но... Попробовав раз, каждый предпочитал сладкий самообман рациональной логики. Всякий нырнувший за сто процентов с пеной урта доказывал, что он не такой. Твердил, что эта судьба винтаря с позеленевшими вздувшимися венами его минует. Вот только помойные псы каждое утро выкапывали очередное тело с вырезанными органами и выкаченной кровью. Что значит турист, Дим? Конечно, знал, что означает это слово, однако логика подсказывал ему, что молодой дайвер вкладывает в него несколько иной смысл. Так, внезапно напрягся пилот автобота. И сиденье тайник вернулось в исходное положение, а дверь автобота распахнулась, пуская в салон морозный воздух. Проваливай, коты, пока ноги целы. Не то пригрозил, не то посоветовал пилот т а к с о б о т а Дим вспомнил слова, которые когда-то услышал: Конфедерация – это не союз д о м и н о н о в Конфедерация – это пауки, заперты в одной банке. Это когда-то давно, две сотни лет назад мы были одной н а ц и е й Сейчас Дим, приехавший из бывшего Севастополя в бывший Санкт-Петербург, Менее чем за сутки успел лишиться зрения в дворовой потасовке, убить двух или трех человек, установить к и б е р и м п л а н т и дважды услышать от пилота т а к с о б о т а призыв покинуть его транспорт. Дим не питал иллюзий, что является сильным эмпатом. Да что там? Для него компания бездушных и молчаливых машин всегда была приятнее общества себе подобных. И хотя в последние пару месяцев в коммуникации с людьми у него наметился прогресс, но до того момента, когда Дим сможет назвать себя среднестатистическим членом общества, б ы л о еще далеко, очень далеко. За последние несколько месяцев Дим смог порядочно прокачать не только свое тело и рейтинг социальной значимости. Он не сомневался, что все, что есть в инфокартах по роботостроению, ему по силам освоить и самому. Из полученного парень больше ценил знания, не относящиеся напрямую к его профессии, историю. Тактику и прочий мусор вроде библиотеки, философии, сборник метафор, аллегорий и цитат. Именно оттуда он узнал ёмкие от того золотые слова. Например, осел, груженный золотом, возьмет любую крепость. Пока Дим медлил, таксист подкрепил свои слова. направив на него оружие. Но ставший нежеланным пассажир изобразил улыбку и, приложив руку к платежному терминалу, перечислил на счет пилота таксбота о номер тридцать одиннадцать пятьдесят энергоимпериалов. Таксист вздернул бровь, и Дим, научившийся немного разбираться в человеческих эмоциях, Интерпретировал это как непонимание и замешательство. Убери самопал. Я не из п р е т а р а т а спокойно произнес Дим, но судя по реакции таксобарыги, добился обратного эффекта. б у д ь поиному за угрозу п р е д с т а в и т е л ю официальной власти тебя бы уже расстрелял мой второй номер. Так? Широкий ствол заходил в его руках, и это не обезнадеживало. Если велкош выстрелит, то в замкнутом салоне автобота не избежать отравления с т а л ь ю Дим поднял руки и спокойным медленным голосом произнес: "Я ремесленник и з н о в о г о ковчега". У вас нас зовут мастерами. Если ты меня з а с т р е л и ш ь то в ту же секунду информация моего нейроинтерфейса о смерти носителя попадет в п р е т о р а т Чтобы придать своим словам веса, Дим решился на маленькую ложь. У меня установлен оптический имплант с облачной памятью, так что события последних д в а т и четырех суток тут же станут доступны для вынки инквизиторам. И еще только что на твой счет поступила слишком крупная сумма, чтобы быть просто оплатой за извоз. Любой дознаватель заинтересуется столь с т р а н н о й транзакцией перед смертью. Другими словами, если ты меня застрелишь, то в лучшем случае тебя разберут на органы, а в худшем попадешь на урановые рудники где-нибудь под Каменным поясом. Так что опусти оружие, и мы продолжим. А пока повторю. Свой вопрос. Меня в невском синдикате уже не первый раз называют туристом. Что это значит? Попульсирующие венки на виске пилота так сабота стало очевидно, что мыслительный процесс в его черепной коробке пытался переварить в ы в а л е н н у ю на него информацию. Но даже с имплантатом процесс шел не быстро. Судя по всему, сказывались последствия недавнего нырка. Велкош на несколько секунд завис, а потом почти мгновенно, будто его включили, убрал оружие под сиденье и произнес в б ы с т р о й свойственной всем любителям скорости манере: "Ты не мундир, а? «Ага, точно. Ну так что нужно? Если что, я только по препаратам." Дим был наслышан о спонтанной смене настроения удайверов и наблюдал, как человек за несколько секунд переключается в о б щ е н и и Для начала расскажи, почему ты назвал меня туристом? Ты ведь не вкладывал в это слово синоним путешественника? Турист? А, нет, нет, конечно. Опять п р о т а р а т о р и л пилот а в т о б о т а в нервозной манере. Туристы, ну, это те, кто приезжает к нам ради дайвинга. Он нелегален, само собой, да, это так. Но тут за свидание с Нирваной местным грозит только штраф, только штраф, понимаешь? А тебе, как мастеру, вообще ничего не будет. Может поддержит в приторате сутки и домой отправит? Все. Он смешно развел руки, подкрепляя слова ж е с т и к у л я ц и е й Почему? Препаратный дайвинг во всей конфедерации наказуем одинаково. Прерывание жизни с максимальной пользой для доминиона. Вот только Велкош пять минут назад предлагал Диму. Порцию почти не шифруясь, будто торговал не наркотой, а потрохами ворованных ботов. На улицах говорят, кто-то из технократов крышует дайверов. Храни его, все боги. Ага, точно. Таксист сбивался то и дело,роняя взгляд на тайник с препаратами. Вот и тянутся к нам туристы со всей конфедерации. У нас дешево, и л е г а л ь н о почти. н у так что тут вмажемся, начнем с азота и догонимся балтийским чаем, так сказать, по походному или на точку двинем. Деньги-то у тебя водятся, ремесленник, который мастер. Перед глазами Дима всплыло социальное задание. попасть в закрытый клуб психодайверов и совершить свой первый нырок. Класс необычное. На точку. Я, как ты сказал, турист, просто в первый раз слышу это выражение. А ты, значит, гид. Так что давай, н а ч и н а й экскурсию. п о в е л и т е л ь н о распорядился Дим. откинувшись в глубокое кресло, цифровая метель графических артефактов вновь закружила перед глазами.